Глава 9 Кажется, кто-то услышал молитву Стефи о Царстве Небесном, так как на следующий день Каро заболела. «У неё рвота», — говорит Санджа, чтобы все слышали, и добавляет, что все это из-за перхоти Стефи. Раздаются смешки, и Санджа удовлетворенно улыбается. Но это еще цветочки по сравнению с издевками Каро. Сегодня хотя бы можно вздохнуть с облегчением. И сегодня Стефи чувствует себя почти как они. Как и все, решает уравнение и ест картофель с котлетами. На уроке музыки одноклассники вяло бормочут, читая свои рефераты про Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси. Лайнус засыпает. Остальные прилагают усилия, чтобы не уснуть. Наконец урок окончен. В классе становится тихо, тихо и за дверью. Больше не слышны ревущие голоса, хихиканье и топот ног. Оккупационные силы сдают позиции. И Еркер смотрит на Стефи. «Ты что-то хотела?» «Могу я остаться ненадолго?» «Здесь?» «Пока ты не уйдешь, чтобы порепетировать на бас-гитаре». И Еркер задумывается. «Ладно, я закрою тебя». Вернусь через час, но ты отвечаешь за все, пока ты здесь. Проходя мимо Стефи, он подмигивает и шепчет, что ему не следовало бы этого делать. Она же не знает, что ответить, поэтому выглядит настолько благодарной, насколько может. В классе стоит пианино. В углу ящик с бубнами, а на стене висят три гитары. В глаза ударяет яркий свет. Стефи понимает, в чем дело, и щелкает выключателем. Уличный фонарь за окном превращается в тусклый прожектор, и инструменты обретают тень. От бас-гитары Пол вибрирует, потому что усилитель Еркера — это как семь усилителей у нее дома. Она играет шагающий бас. У нее нет с собой пластинок Повела Рамеля, поэтому сначала она проигрывает его музыку в голове, а затем начинает импровизировать. От «А» к «Д», потом к «Е» и снова к «Д». Она напевает мотив немного фальшиво и отбивает такт ногой, и тут внезапно понимает, что играет блюз. Она, Стефи, как настоящий блюз-исполнитель в темноте. Бас играет «А», Д, Е, Д, находит новые пути, останавливается на синкопах, скользит вверх до А и снова вниз. Из ниоткуда вырастает полноценная мелодия. Стефи кладет гитару и достает из футляра кларнет. Ей почти удается сыграть мелодию, даже если получается не супер. Уже подумывает вернуться обратно к басу, но слышит, как Еркер поворачивает ключ в двери. Он заливается смехом, когда лампы под потолком вспыхивают и освещают ее. «Я подумал, что ты ушла». «Мне просто хотелось, чтобы было темно». «Ясно». Его неловкое «ясно» повисает в воздухе. Стефи делает легкий жест кларнетом. «Могу я взять кларнет ненадолго?» «Ты научилась играть?» «Немного. Взяла бы...» До мая, до восьмого. Это же целая вечность. Спасибо. Невозможно передать это особенное чувство Альвару. Он сидит в кресле и чертит пальцем в воздухе. Он делает так всегда, когда на аккордеоне играет Тотти Вален. Его голова качается, как иногда случается у стариков. Но если присмотреться, то он все делает в такт. Стефи все еще чувствует звучание баса в темноте, но не находит слов, чтобы описать свои чувства, если только сам Альвар не испытывал такого. «Ты когда-нибудь играл в темноте?» Альвар тут же наклоняется вперед, как будто вопрос имеет первостепенное значение. Он потирает подбородок. «Знаешь, когда ты задаешь такой вопрос...» «Я задумываюсь, а играл ли я вообще когда-либо при свете?» Он изумленно улыбается собственному ответу, и Стефи улыбается в ответ. «В темноте лучше!» — кивает она. «Чувства обостряются!» — говорит Альвар. «И то, что так очевидно при дневном свете...» «Становится...» Его голос обрывается. Стефи понимает, что он имеет в виду. «Теоретически», — говорит она, — «но может быть и по-другому». «Мисс Стефи Эрера», — говорит Альвар и медленно встает, чтобы поменять пластинку. «Ты права». Пластинка потрескивает так же, как и другие, но теперь играют только гитары. Одна держит ритм, другая играет басовую партию, а третья ведет линию то вверх, то вниз. Стефи закрывает глаза, пытаясь прочувствовать мелодию, подобно тому, как бывает, когда следишь за кем-то взглядом. «Эта музыка напоминает мне о том, как я следовал» занитой за в подвал, — говорит Альвар спустя некоторое время. Тогда я видел лишь ее очертания и блеск ее глаз. В темноте подвала на Оссо-Гаттен был виден лишь силуэт девушки, имя которой Альвар еще не знал. Вместе с очертаниями пианино и бас-гитары она была для него всем, что представлял собой Стокгольм. Его неуклюжие движения и звук ее цокающих по полу каблучков отдавались эхом в резонаторных ящиках инструментов. И только слабый свет, проникающий из щели между занавесками, напоминал о существовании внешнего мира. Девушка плавно прошла в угол комнаты и включила электричество. Лампочка осветила тромбон и пару стульев рядом с пианино, и при этом свете стала очевидной влюбленность Альвара. Сознавая это, он повернулся к девушке спиной и начал внимательно изучать тромбон во всех его сочленениях. Все, что он знал о духовых инструментах, это то, что их можно было разбирать, и что некоторые из них музыканты называют «мунштуками». Впрочем, он был уверен, что девушки ничего не смыслят в инструментах. «Хороший мунштук», — сказал он тем же тоном, что и его отец, когда говорил о дереве. «Думаешь?» «Да, довольно хорош». «Тут кое-что необходимо заменить. А ты играешь?» Она спасла его, сменив тему. Так бывало, мать выручала отца. Эта девушка была бесподобна, и он был ей искренне благодарен. «Да, на гитаре». «Я не знала, что они возьмут гитариста». Альвар не ответил. На узкой лестнице, ведущей в подвал, послышался шум. На пороге появились Эрлинг и еще какой-то мужчина. Эрлинг удивленно рассмеялся, увидев Альвара, и поприятельски похлопал его по плечу. «Парниша, мы только что говорили о тебе, и, как я понимаю, ты уже познакомился с Анитой?» «Анита! Могло ли быть более красивое имя?» Альвар проговорил его про себя, не шевеля губами, разрываясь между разочарованием от того, что он больше не наедине с ней, и облегчением от этого. Товарищ Эрлинга сел за пианино и взял аккорд. Инструмент был настроен не идеально, но так и должно быть, когда играешь джаз. Что-то новое рождалось здесь, в подвале, где Альвар находился с двумя музыкантами и богиней. Эрлинг собрал свой кларнет за пять секунд и начал играть попури — чистая импровизация — Не по нотам, а как хочется. Из-за тусклого света углы в помещении казались черными и размытыми, как на фотографии или как в кино. Взгляд Аниты был прикован к рукам пианиста, а Альвар мог полностью посвятить себя разглядыванию девушки, пока джаз проникал в каждую клеточку его тела. Руки Аниты были узкие и с выпуклостями. Кончики пальцев мягко заострены, и она играла ими на коленях как на невидимой клавиатуре. Альвар посмотрел на свои руки, они тоже начали играть. левая рука зажимала невидимые гитарные струны и брала аккорды, которые никто не слышал. И если Эрлинг и его напарник были видимым дуэтом, то он и Анита невидимым. Единственное намекавшее на то, что прошло уже много времени, Это щель между занавесками, висящими на окне. Там была тьма, которая постепенно окутывала их. К тому времени Эрлинг уже сыграл летнюю пору, у меня есть ритм и другие вещи, которые Альвар никогда не слышал прежде. Время как будто утратило свой контроль над жизнью. И теперь было уже так поздно, что придется возвращаться на Торс-Гаттон бегом и по дороге придумать подходящую ложь, ведь это был его первый день у тетушки Хильды. Он был искренне расстроен, потому что ему было пора уходить. Но к его радости Анита тоже засобиралась. «О, Боже!» — воскликнула она, торопливо собирая свои вещи, как будто была обычным человеком, а не богиней. Они неслись по улицам Стокгольма. Альвар на своих длинных ногах, как отважная долгоножка, а Нита, как яркая бабочка, в шарфе и пальто. В ее глазах плясали смешливые искорки, но когда она взглянула на уличные часы, в глазах мелькнул страх. Увидев трамвай, она запрыгнула в него и ободряюще посмотрела на Альвара. «Ты можешь добраться на нем до центрального вокзала», — сказала она, запыхавшись. «Скажи она, что трамвай идет в Германию», Альвар все равно бы не раздумывал. Не имея денег на билет, он стоял рядом с ней среди других стокгольмцев. «Хассен Кан играет в Налине в субботу», прошептала она ему на ухо. «Придешь?» Он мог только кивнуть. Чтобы заверить ее, он сделал это дважды, второй раз более четко. Она засмеялась. «Это будет замечательно! Тебе здесь выходить! вас ас туда!» Альвар вышел, смутно представляя, куда указала Анита. Он все еще чувствовал ее дыхание. Все было именно так, как он думал. Стокгольм был полон чудес. Во-первых, кондуктор трамвая не подловил его. Во-вторых... Он все еще держал упаковку с двумястами стами пятью десятью граммами кофе, которые должны были утешить тетушку Хильду, а потому она не станет писать матери ничего дурного. Теперь остается узнать, что из себя представляет Нален. Это был клуб, верно? Стефи осмеливается предположить, потому что она тысячу раз читала о Повеле Рамеле, который играл в Налене. Можно и так сказать. Это было огромное заведение. Его не сравнишь с маленькими джаз-клубами в любом другом городе. — Кроме Бьорки? — Тоже нет. Нален не сравнишь ни с маленькими, ни с большими джазовыми клубами. Это нечто большее. Альвар задумывается и расползается в улыбке. «Наверное, прошло уже лет пятнадцать с тех пор, как я был там в последний раз». «А в Вермленде есть такие?» Альвар смотрит ей в глаза, затем подмигивает. «Одно можно сказать наверняка. Джаз есть везде и никогда не умрет». Теперь уж я точно не знаю, потому что медсёстры здесь не очень хорошо разбираются в джазе. Но и они не могут обойтись без синкоп в Карлстаде. Альвар так пошутил. В музыке синкопа это смещение акцента с сильной долей такта на слабую, а в медицине — кратковременный обморок. Стефи смеётся. Она как раз собирается рассказать Альвару о своей сегодняшней репетиции на басу, когда в дверь стучат, и на пороге показывается медсестра. «Пора ужинать!» Альвар исчезает в направлении того, что называется «столовой». Он идет быстрой и уверенной походкой. Не сравнить с шаркающими тетеньками и старичками в инвалидных колясках. стейфи испытывает чувство гордости. Ее старичок. «Без сомнения, лучший в округе!» Когда она проходит мимо последней двери в коридоре, дверь неожиданно распахивается, и седовласая маленькая женщина сердито смотрит на нее. «Что ты здесь делаешь?» Стефи в испуге делает глоток воздуха, и ей приходится откашляться, прежде чем она может хоть что-то сказать. «Ну, так». Я навещала Альвара. «Тебя не должно быть здесь! Ты здесь никому не нужна!» Из другого конца коридора спешит медсестра. «Свеа!» — кричит она ласково. «Свеа! Пора ужинать!» Эта девушка была в гостях. Она очень милая. све все еще смотрит на Стефи. «Она недобрая!» «Это неправда!» «Она ведьмина отродье!» — шипит Свеа, и у Стефи подступает ком к горлу. «Я добрая!» — шепчет она. «Ты врешь!» — медленно говорит Свеа, наслаждаясь эффектом. Медсестра кладет руки на плечи женщины, но та сердито и ее отталкивает. Медсестра извиняюще смотрит на Стефи, пока та пятится к двери и пытается улыбнуться. Стефи выходит через парадную дверь, прислоняется к ней и устремляет взгляд на заснеженные ветви яблонь. «Я добрая», — говорит она тихо. Никто не отвечает. Снег все так же лежит на ветвях, облака все еще плывут по небу, а она стоит на крыльце дома престарелых. Ее басовая партия возвращается, и она думает об этом всю дорогу до дома. А, Д, Е, Д с синкопами. Без них никак не обойтись.